Глава пятая. Накануне отъезда поднялась снежная буря. Ветер взметал вверх под небесью серые тучи вертящихся снежинок, которые белым вихрем возвращались на землю, улетали в глубину темной улицы и устилали ее белой пеленой. Все в доме было уложено.